Глава 32 По традиции мы сначала уселись пить чай в гостиной. Альбер бросал на меня сальные взгляды и явно был не прочь продолжить начатое раньше. Я хлопала глазками, изображала из себя наивную дурочку, а в голове крутилось сказанное недавно Ричардом. Нашу связь легко проверить. Поцелуйте, пусть даже в щеку, любого мужчину, не являющегося вашим кровным родственником, вас обоих скрутит от боли. И чем искренней поцелуй, чем больше чувств в него вложено, тем сильнее будет боль. В данный момент я искренне надеялась, что Ричард прав. Мы с ним истинные, и магия сработает на моей стороне. Иначе придется применять силу и оставлять синяки и кровоподтеки на теле нахального женишка. А последнего мне совершенно не хотелось. последний раз я заглядывала в тренажерку еще на земле, Примерно за полгода, год до переноса, форму успела растерять. Да и Сандра не блистала талантами в области боевых искусств. Так что, если Ричард ошибается, с альбирасом придется повозиться. Наконец, родительницы решили, что детям давно пора пообщаться наедине. И нас с альбирасом отправили нюхать цветочки в саду Зарнайских. Как и сад матушки, он был ухожен. За ним постоянно следил садовник. Так что нам не пришлось пробираться сквозь заросли и чащу. Все было более чем цивильно. Дорожки, насыпанные из гравия, лавочки через каждые 5-7 шагов, клумбы с разнообразными, порой экзотическими цветами. Ну и излишне обнаглевший герцогский сынок поблизости. Я думала, он полезет ко мне сразу же, как мы откроем калитку и перешагнем порог сада. Но нет, он мужественно держался вплоть до первой же лавочки, стоявшей от калитки шагах в десяти. «Присядем, лорта!» Тоном кота, которому поднос поставили плошку со свежими сливками, произнес Альберас. Я молча села, мысленно готовясь к грязным приставаниям. В истинность верилась слабо, так что я прокручивала в голове все возможные приемы, которыми могу порадовать этого морального урода. «Вы позрослели с нашей с вами последней встречи, лорта!» вкратчиво произнес Альберас, присаживаясь недопустимо близко и стали еще прекрасней. Я даже готов жениться на вас. Вот только...» Он не договорил. Его рука легла на мою грудь, чуть сдавила ее с четкими намерениями. В следующую секунду вмешалась магия. Я и сделать ничего не успела, как Альбераса приподняла, развернула и ласточкой отправила в дальний край сада. Летел он, конечно, красиво, раскинув руки, крича от ужаса. Орёл. Ну, почти. И приземлился, вернее, приводнился довольно быстро в небольшом искусственном пруду, который находился в минутах в пяти ходьбы от лавочки. И я услышала громкий всплеск. И тишина. Долгая такая тишина. Зловещая. Я уж грешным делом подумала, не утоплю болезный. Сидела, сочиняла объяснение перед его матерью. Она ж точно спросит, где ее ненаглядный сыночек? Куда его дело, ведьма-девка? Но вот послышались шаги, и из кустов вышел Альберас. Сухой, как ни странно, видимо, магии воду высушивал. Смотрел он осторожно, почти испуганно, и явно не ожидал от меня ничего хорошего. А вот не нужно было руки распускать. Я девушка тихая и мирная, если меня не трогать. «Могла бы сказать о защите», — буркнул Альберас, больше не делая попытки приблизиться ко мне. «Угу, тебе скажи. От тебя же как от стенки все слова отскакивали». Я, конечно же, промолчала. Вместо этого поднялась с лавочки и с явным намеком посмотрела в сторону дома. Альберас намек понял и сразу же зашагал к выходу из сада. Шел он с недовольным и угрюмым видом, не оглядывался и даже не пытался заговорить со мной, что-то выяснить, ну или же извиниться. Впрочем, последний пункт вполне понятен. Не барское это дело. Перед бабами извиняться. В гостиную мы вошли в том же порядке. Сначала Альберас, затем я. Он молча, ничего никому не говоря, вышел из комнаты. Аккуратно закрыл дверь. Наши с ним матери недоуменно переглянулись. Они, похоже, надеялись, что Альберас развлечется со мной в саду и сразу же сделает мне предложение руки и сердца. Но не выгорело. Увы. «Сандра, детка!» Наконец-то отмерла моя матушка. «Что у вас там случилось?» «Что-что? Да что может случиться, когда один не в меру обнаглевший герцогский сынок попытается протянуть свои загребущие руки к истинной дракона?» «Ничего, матушка», — похлопала я ресничками. «Я сама мало что понимаю». Мне, естественно, не поверили. И Ириса, мучимая любопытством, довольно быстро выпроводила нас матушкой из дома что мне было только на руку. В двуколке мы ехали молча. Я искренне радовалась возвращению домой. Матушка смотрела в окошко, скорбно поджав губы и делая вид, что не замечает меня. Опять строптивая доченька не оправдала ее матримониальных ожиданий.